В испуге жители Египта им свой давали скот, оружие и золото, и серебро. В Завете Ветхом говорится, что Бог такие действия в Египте сотворил. Возможно ли подобное деяние от Бога? Конечно, невозможно. Бог жизнь творит счастливую для всех. Теракты же в Египте жрецы производили, когда между собою власть делили а обвиняли Бога в злодеяниях своих. Еще, Владимир, вспомни, как Иисуса распяли на кресте. Кто рядом с ним распятым на крестах соседних был? Разбойники. Так Новый говорит Завет. И было это больше двух тысяч лет назад. Но и тогда разбои среди людей происходили, разбойников казнили. Но каков итог? Разбои происходят и сегодня. Всё больше с каждым днём разбоев. Почему? Тысячелетия, проживая в суете, не осознали люди, что злом со злом нельзя бороться. Лишь увеличиваться будет зло в такой борьбе. Вот потому, Владимир, не смогу на злое злобою ответить я. «Не можешь?» Значит, или «не хочешь» Ну, в общем, неважно. Когда ты говоришь, Анастасия, твои доводы весомы. Действительно, не смогло человечество за тысячелетия побороть бандитизм. Может быть, и не теми методами с ним боролись. Только когда смотришь на сегодняшнюю ситуацию в мире, то ничего другого в голову и не приходит, как военной мощью террористов подавить. Выражение такое сейчас все чаще звучит «религиозный экстремизм». Ты слышала об этом? Да. А еще говорят «исламский религиозный экстремизм». Он самый сильный из всех религиозных экстремизмов. Так говорят. Да, говорят. Так что же делать? Ведь исламская религия, я слышал, распространяется быстрее всех. Среди моих знакомых есть мусульмане, и люди они неплохие, Но, с другой стороны, экстремисты тоже есть в числе исламистов. Они теракты масштабные совершают, а кроме военной силы, как с ними надо бороться? Прежде всего, не врать. Кому не врать? Самому себе. Как это? Понимаешь, Владимир, ты слышал о религиозном экстремизме мусульман. Назвали террористами многих людей. «Не только ты это знаешь» усиленно разносит весть эту по миру. Нетрудно мысль такую внушить многим, когда действительно теракты происходят, и к ним причастны мусульмане. Но говоря о мусульманском терроризме, замалчивается другой весомый аргумент. Какой? Считают те, которых называют экстремистами и террористами, что именно они пытаются остановить террор, спасают народ свой от напасти. И аргументы их весомы. Они считают, что весь мир спасают от чумы, которую привносит западный немусульманский мир. Ты сказала, их аргументы весомы. Но я вообще ничего не слышал об их аргументах. Если ты знаешь, расскажи. «Да, расскажу. А ты попробуй рассуди. Потом скажи, кто прав из двух воюющих сторон». Примерно следующее по смыслу говорят духовные наставники своей пастве из мусульман. «Смотрите, люди, смотрите, что нам неверные несут. Мир Запада погряз в разврате, блуде. Они свои болезни страшные нашим детям привить хотят». Остановить должны нашествие неверных воины Аллаха. Подожди, Анастасия, это же просто слова. В чем аргументы их? Приводят факты, в которых сообщается о том, что в странах Запада, не мусульманских странах, разврат и проституция, и мужеложство процветают, разбои происходят, и с каждым днем все большее количество людей наркотики употребляют. И страшные болезни остановить не могут. СПИД, например, и пьянство. А у них, ну, в мусульманских странах, всего этого нет, что ли? Владимир, в мусульманском мире странах мусульманских намного меньше пьяниц и курящих.